Однако пойдём по порядку. Осенью 1979 года картина была запущена, и мы с Гориным приступили к написанию режиссёрского сценария. Это был самый счастливый, безмятежный этап в создании фильма. Ещё не развернулись в своём доносительском марше госскиновские доброхоты. Ещё режиссёрский сценарий, по сути, окончательный проект фильма. не лёг в освоение отвратимости на письменные столы руководителей гостели радио, и главное ещё не совершилось событие, которое в корне переломило отношение к нашей стране за рубежом и переменило многое внутри страны. Речь идёт о вторжении наших войск в Афганистан. В конце декабря 1979 года я закончил написание режиссёрского сценария А 28 декабря советская армия начала военные действия на афганской территории. Это события, конечно, несоизмеримые, и я их ставлю рядом только потому, что рассказываю о своей работе, о картине, о том, как внешние обстоятельства ожесточали внутренне. На афганских полях лилась настоящая кровь, а здесь чернильная и тем не менее Руководящие отклики на режиссёрский сценарий последовали немедленно. Перед самым новым 1980 годом нас, Горина и меня, вызвали к первому заму Лапина, Мамедову, человеку талантливому, умному, в чём-то блестящему, мгновенно ориентирующемуся, который, что называется, сечёт с полуслова. В общении с ним всегда возникало ощущение, что он видит тебя насквозь, причём проявляет твои скрытые дурные намерения и наклонности. Перед визитом к Мамедову нас приняли руководители экрана Хессен и Грошев. Они бормотали что-то о неправильной ориентации режиссёрского сценария. Мы поначалу не понимали, чего они хотят, так как вещи своими именами не назывались. Хессин с Грошевым все юлили, ходили вокруг да около. Тогда мы с Горином взорвались, повысили голос и стали говорить, что не понимаем мелочных придирок. И тут руководители экрана открыли карты. Оказывается, встал вопрос — а закрытие гусара. Дело в том, мы не верили своим ушам, что в сценарии очернено третье отделение. Этой тайной канцелярии времён Николая I в вашем сценарии придано слишком большое значение, и изображена она через чур негативно. Господи, думал ли Бенкендорф Что через 100 с лишним лет его честь будут защищать коммунисты, руководители советского телевидения, активные строители социалистической России. Конечно, забота о третьем отделении была понятна. Руководители экрана до смерти боялись огорчить ведомство, расположенное на площади Дзержинского. Они не понимали, что, ставя знак равенства между третьим отделением времен царизма и нынешней госбезопасностью, они выдавали себя с головой. Они, конечно, угадали наше намерение и стремились, обеляя Николаевскую жандармерию, вступиться тем самым за КГБ. Потом нас поволокли к Мамедову. Энвер Назимович на этот раз был не совсем в форме. В его кабинете на экранах многочисленных телевизионных мониторов мелькали скованные с испуганными глазами лица, которые косноязычно или читая по бумажке казённые слова, одобряли помощь Афганистану. Мамедов довольно путно объяснил нам сложность международной ситуации, говорил что-то о Саудовской Аравии, а проливах между Азией и Африкой. Эти проливы по сути нефтяное горло, которое мы, войдя в Афганистан, сможем взять рукой. В общем, третье отделение надо из сценария убрать или же картину придётся закрыть. Мы вышли оглушённые. Мы не ждали подобного поворота и оказались к нему не готовы. А сценарий был закончен. Он был уже выверен для типографии, прошёл все положенные инстанции для печать. Короче, его можно было отдавать в Мосфильмовскую типографию печатать. Однако после визита в Астанки стало ясно, поэтому сценарию снимать уже не удастся. Или его придётся коренным образом переработать. или картина попросту не состоится. И тогда я сказал своему соавтору Грише: пока намос в фильме не знают о нашем разговоре с Мамедовым, надо отдать этот вариант печатать в типографию. Через несколько дней уже будет поздно, печатать не разрешат. А так, понимаешь, у нас будет существовать в типографском виде то, что мы написали, ещё не изуродованное поправками. Да при этом утверждённое литом, то есть цензурой. Пусть тираж всего 200 экземпляров, но сценарий перестанет быть нелегальщиной. Его можно будет показывать, давать читать кому угодно, даже иностранцу. И вот 2 января 1980 года залитованный режиссёрский сценарий ушёл в набор. А мы с Гориным, находясь в отчаянии, принялись раздумывать, что же нам делать дальше. Положение оказалось безвыходным. Однако все мы, работающие в советском искусстве и литературе, прошли гигантскую школу по части поправок и замечаний. Чего только каждый из нас не наслушался от руководящих держиморт. Какие только директивные указания не приходилось выполнять. Сколько собственных вещей, литературных и кинематографических, пришлось уродовать, калечить под давлением дураков и перестраховщиков, облечённых власть. Больно и обидно выслушивать безапелляционные, невежественные мнения о своей работе. Но ещё оскорбительнее своими собственными руками бесповоротно корёжить создание в которые вложены твоя нежность, фантазия, любовь, бессонные ночи, напряжение ума, выдумка, мастерство. В подобных случаях хочется послать всё подальше и отказаться от унизительного подчинения, от попрания личности. Пусть лучше не выпустят, запретят, не напечатают, положат фильм на полку. но тыл сохранишь человеческое достоинство, не станешь палачом собственного ребёнка. Но естественный импульс, порождённый свободолюбием, заложенный в каждом нормальном человеке, постепенно слабеет, и в мозг ползают мысли и ныли. Человек, как никто, способен выстроить в сознании оправдательную систему для любого неблаговидного и даже подлого поступка. Становится жалко большого труда, безмерной затраты сил. Поскольку фильм — создание не единоличное, начинаешь думать об операторе, художнике, актерах, чья работа не увидит света, и думаешь, а имеешь ли ты право брать ответственность и за их труд? Начинаешь думать и о том, что, мол, кое-какие вырезки — Вы в секции переозвучивания, если вдуматься, не так уж и исказят твой замысел. Конечно, эмоциональное воздействие кое-где ослабнет, острота мысли пропадёт, но всё-таки в целом твою пьесу, книгу или картину увидят, прочитают. Всегда существует необъяснимая надежда, что умный, внимательный читатель или зритель поймёт, догадается Что именно в твоём произведении вырезано или выброшено? Откуда появляется это идиотское предположение в мозгах в общем-то неглупых людей? А там им и мыслишка о том, что если вещь выйдет в свет, то ведь и деньги за неё заплатят. И чего греха таить, в расчёте на эти будущие деньги и долги кое-какие сделаны, и надежды связаны с предстоящими тратами. Итак, постепенно шаг за шагом приходишь к выводу, что лучше всё-таки поправки сделать, а не лепениться по попусту. Тем более беззащитен ты, как младенец. Жаловаться некуда и бессмысленно. Можно, конечно, обратиться к иностранным корреспондентам, те организуют шум в западных газетах, но после этого один путь в диссидентство, в эмиграцию. А этого не всякий захочет, ибо не намерен покидать родину, а иной не решится из чувства страх. И вот испытывая годливость к самому себе, окружив себя оправдательными аргументами, приступаешь к выполнению поправок. Послушание это, пожалуй, главная добродетель творческого работника в глазах руководства. За покорность за демонстрацию лояльности отменно ублажали и не только денежно, но и разными наградами и поощрениями. А в результате из твоей руки выходит ублюдочное и скорёженное странное произведение, где порой рвутся сюжетные и смысловые связи, не сходятся концы с концами. И это не беспокоит тех, кто поставлен верховодить искусством. Лишь бы не было кромолы. Почему-то считается, что люди, руководящие культурой, большие патриоты страны, и большее, нежели художники. Хотя это отнюдь не так. Ибо каждый чиновник при искусстве заботится о собственном кресле, о привилегиях, дарованных должностью, без корысти ему чужда. Его заботит не польза страны, а собственная польза но облекается это в идеологическую демагогию в рассуждения о любви к родине о благе советского человека о верности высоким идеям а стоит за всем элементарная мелочная боязнь чтобы не сняли чтоб не лишили благ обычная трусость и перестраховка непогрешимость чиновников от литературы и искусства Здесь дется на том, что культивируется подозрительность к творцам, к создателям книг, картин, симфоний, фильмов. Малони, люди эмоциональны. Их может занести в творчестве, им легко впасть в идеологические ошибки, тогда как люди, поставленные над ними, безгрешны, эти безупречные идеологические роботы. А на самом деле, в большинстве своём это мелкие завистливые, озлобленные людишки, считающие чужие деньги, упивающиеся безнаказанностью, завидующие успехом и мстящие за неповиновение. Если подумать, что так было всегда с тех пор, как началась советская власть, то становится страшно. Сколько я себя помню, И где бы я ни работал, в кино, на театре, издавал ли книги, делал ли телевизионные передачи, преподавал ли, всегда и всюду цензоры под разными служебными псевдонимами истребляли все живое, шершавое, необычное, неприглаженное, нерегламентированное, не укладывающееся в привычные штампы. Перед Горином и мной встала странная задача. нам предстояло либо обелить в нашем сценарии жандармское третье отделение, либо найти какой-то хитрый выход, чтобы сюжетная интрига двигалась. Но тайная канцелярия как бы была ни при чем. В разгар наших с Гориным поисков, как сделать поправки и по возможности не ухудшить произведение, Состоялась моя встреча с Лапиным. Сергей Георгиевич встретил меня расспросами о том, что такое я натворил в Киеве. Как я там ругал телевидение? Почему я так распаясался и так далее. Я понял, что доносы пришли и сюда. Я сказал, что о телевидении я не говорил ни одного дурного слова. что было правдой и удивился тому, как распространённо у нас доносительство, да ещё и искажённое. А потом был долгий однообразный грустный разговор. Обстановка сейчас не для комедий, говорил министр телевидения. А комедии острые, гражданские и вовсе ни к чему. Международная обстановка осложнилась необычайно. В Афганистане, по сути, идёт война. А зачем нам в военное время фильм о том, как жандармы проверяют армию? Я не знал, что ответить. Я понимал логику рассуждения Сергея Георгиевич, но я не мог сказать ему главного. Если бы речь шла о защите отечества от агрессии, он, возможно, был бы и прав. Но зачем мы Вошли в Афганистан. Кому это надо? Кто в этом виноват? Вот этих вопросов я не мог задать Лапину. Я сказал, что мы уже перерабатываем сценарий и надеемся найти приемлемое решение и действительно с дурным настроением, с отвращением к жизни Мы ежедневно встречались с Гориным и ломали головы, пытаясь выбраться из мерзкой головоломки, в которую нас загнали начальники. А тем временем параллельно выбирались натурные места для съёмок, приглашались артисты для кинопроб, рисовались эскизы декораций. Если В первоначальном варианте сценария действовал жандармский майор Мирзляев, то в новой версии он сменил военный мундир на штатский сюртук и превратился из профессионального блюстителя порядка в любителя этого дела, в добровольца, в стукача по вдохновению. Однако этой метаморфозы оказалось мало, чтобы привести в действие фабулу ведь те услуги, что оказывались офицеру жандарму, из-за одной только принадлежности его к специальным войскам, для штатского никто бы делать не стал. Поэтому мы наделили нашего Мирзляева графским титулом и дали ему чин действительного тайного советника. Мы дали ему и должность чиновника по особым поручениям. В фильме он говорил: Дайте мне поручение, а уж особом я его и сам сделаю. Тайного осведомителя третьего отделения, платного агента Артюхова, каким он был в первой версии, мы сделали личным камердинером графа, его верной тенью. Но чтобы оправдать те подлости, которые совершал Артюхов в качестве наёмного осведомителя, пришлось придумать мотив для аналогичного поведения слуги. Крепоснова. Теперь по сценарию он стал заниматься провокациями и вообще пускаться во все тяжкие лишь потому, что ему было обещано графом вольное. После замены социальных характеристик действующих лиц сценарий затрещал по швам. Стали казаться неправдоподобными поступки персонажей. пришлось искать новые мотивировки, по сути, шла кардинальная переработка вещей. Причём всё это происходило на ходу, ибо весь фронт подготовительных работ не прерывался. Итак, новый вариант был завершён, его напечатали на машинке и отдали на прочтение в телевизионное объединение Экран, Хессину и его подручным. Там ознакомились с нашим новым вариантом. Авторов пригласили на обсуждение. Началось очередное выламывание рук. Придирались к крепликам. Потом было приказано выбросить четвертостишие Михаила Юрьевича Лермонтова. Поясню, в эпизоде Выбор натуры Мырзляев с приспешниками и актёр Бубенцов искали в окрестностях губернского места Где надо будет произвести фальшивый расстрел мнимого заговорщика, которого изобразит провинциальный трагик. Цитирую текст сцены. Ага, значит, партнёров ставим там. Кстати, сколько их? спросил артист. Пять гусар и офицер, подсказал Артюхов. Извините, господин граф, Я просто хочу понять мизансцену. Ага. Так. Они стоят там. Я выхожу, гордо оборачиваюсь, кричу. Э, кстати, если рубрик накинете, я могу и стихами: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые, и ты им преданный народ". Стихами не надо. Жёстко присел декламации Мерзляев. Ваши выкрики мы уже оговорили. Хессен, буквально повторяя Мерзляева, сказал: "Стихов не надо во всяком случае этих". Но это же Лермонтов, взъерипенился я, это классика. Мы эти стихи в третьем классе проходили, это ведь не надо. Перебил меня Борис Михайлович И сами понимаете почему. И в фильме Евгений Леонов декламировал другие строчки: Сижу за решёткой в темнице сырой, вскормлённый в неволе орёл молодой. Мы с Гориным вернулись с этого обсуждения убитые. Когда уродовали наш текст, коверкали наши мысли, мы ещё как-то смирялись. Но когда велели выбросить Лермонтова, это как ни странно переполнило чашу терпения. Меня охватило какое-то истерическое отчаяние, и я решил отказаться от картины. Я сказал об этом Жене. Понимаешь, очевидно, мы в этом сценарии перешли какую-то грань дозволенного, замахнулись на что-то такое, о чём даже упоминать не положено. Вроде всего этого у нас в стране не существует и не существовало. это как постыдная болезнь они всё равно не дадут сделать картину будут всё время мучить лучше уж самим закрыть картину решение этого мне крепло с каждым днём оно не было вызвано мгновенным импульсивным взрывом а созревало от безнадёжности от понимания ситуации я поделился с гриш Горин тоже измученный и издёрганный замечаниями, после небольшого колебания согласился со мной, и мы постановили отказываемся от картины. Не ради благородного жеста, вот, мол, какие мы принципиальные, а просто потому, что не было больше сил выносить придирки, подозрительность, бесконечные поправки. Надо было подумать, как аккуратно произвести эту болезненную операцию. Мы понимали, что на телевидении только обрадуются нашему решению. Но помимо этого существует план студии, затраченные средства и так далее. Так что надо было разработать тактику закрытия, чтобы потом на нас же не вешали собак. Никому в съёмочной группе мы пока не сказали о том, что вынесли нашему фильму смертный приговор. А вечером того дня Была назначена кинопроба с Гафтом на роль полковника Покровского. Её, конечно, надо было отменить, но как-то не нашлось благовидного предлога, и я поплёлся на ненужную, бессмысленную съёмку. Это было жуткое самоестязание. Я чувствовал себя будто на похоронах, но старался, чтобы этого никто не заметил. Настроение было катастрофическое. Я видел, с каким воодушевлением оператор Владимир Нахабцев ставил свет и кадр. Он был беззаветно влюблён в сценарий и предвкушал радость даже от кинопробы. Я репетировал с увлечённым Гафтом, который сыграл пробу так, что у меня захватило дыхание. На экране действовал живой, прекрасный, обаятельный герой, в котором пульсировала горячая кровь, герой полный гражданских чувств, идеальный исполнитель нашего замысла. Я поймал себя на том, что не могу сказать этим чистым людям о нашем убийственном решении. У меня было ощущение, что я собственнаручно сверну шею чему-то беззащитному, трепетному. Меня окружали друзья, светлые, прекрасные, и я не мог нанести им травму. Я решил самому превращаться в злодея, не надо. Если так случится, то душегубы найдутся. Горин одобрил меня и тут. И здесь не было никакой нашей беспринципности или гибкости, просто мы оба очень страдали и мучились. Принять резко негативное решение было нестерпимо больно, и не надо упрекать нас за хамелеонство. Мы были живыми людьми, любили то, что хотели делать и горько терзались от того, что с нами вытворяли.